Майя Кучерская, Константин Палч, второе издание, исправленное и дополненное, жизнь замечательных людей, серия биографий, выпуск 1409, Москва, молодая гвардия, 2013 год, категория 16+.